Глава 54. Викториан. Когда я подлетел к тюрьме Дикпойнт, майор меня уже ждал у высоких серых ворот. «Вы меня заинтриговали, генерал?» — подошел ко мне Лонтер. «Позвольте узнать, о чем вы хотите расспросить заключенных. И, разумеется, мне нужно знать их имена. Это связано с наркокартелем?» «Нет, не связано», — мотнул я головой. «Я недавно оформил опекунство над питомицей по имени Манюня. Она — высший примат. Пираты похитили ее с родной планеты. Я хочу выяснить, куда они собирались ее доставить и что делали с ней на борту. Для меня это важно. Их имена — Роган и Фай Дарсоны, Два брата из расы Солумеев. Корабль называется «Клетка». Этот транспортник был задержан как нелегальный на границе с пятым сектором. На борту оказалось много уникальных животных. Дарсенам дали пожизненное, терять им уже нечего. Надеюсь, они объяснят, кто был с заказчиком. «Думаете, они станут с вами говорить?» С сомнением посмотрел на меня майор. «Я должен попробовать», — твердо произнес «Я». «Ладно», — решил не спорить майор. «Но перед тем, как организовать эту встречу, я прошу вас выполнить вашу часть сделки. Рассказать, откуда вы узнали о наркокартеле. Как вам удалось их раскрыть?» Я начал издалека. «Ответьте, что вам сказал император насчет меня?» Он приказал, чтобы мы не применяли к вам никаких мер. Объяснил, что вы герои и уничтожили Дронгов. Можно сказать, спасли Вселенную. И заявил, что победителей не судят. Ответил майор. Очень мудрые слова. Проникся я и продолжил. Итак, как вы понимаете, я одержал победу в серьезной космической битве. По-вашему, что я испытывал? «А нельзя ли ближе к делу?» — не выдержал Лонтер. «Можно. Я праздновал, ясно?» Меня переполняли эмоции, адреналин бил через край. Не справился с управлением своим автофлайтом, нечаянно пробил рекламный щит и спикировал в какой-то офис. «Сам не знаю, зачем я чью-то челюсть с полки схватил» а потер я переносицу. Когда вернулся домой, сразу вырубился. А потом пришли вы. Чуть мне дверь не вынесли. — То есть все это было чистой случайностью? — поразился майор. — Вы просто отмечали победу над Дронгами и даже знать не знали про наркокартель. — Верно. Сдержанно, но искренне подтвердил я. Так получилось. «Да вы самый везучий мужик в галактике!» потрясённо воскликнул Лонтер. «Надеюсь, что это так», Развел я руками и махнул на тюремные ворота. «Теперь ваша очередь выполнить уговор». «Хорошо, следуйте за мной». Он решительно достал свое служебное удостоверение из кармана и помахал им перед воротами. Массивные железные створки моментально разъехались в стороны, пропуская нас с майором на территорию тюрьмы. «Цель визита?» — равнодушно уточнил у нас охранник, когда мы уже вошли в высокое каменное здание, мрачное и серое, как и все здесь вокруг. Вся обстановка тут была тоже своего рода наказанием. Везде мрачные цвета, никакой зелени, сплошной бетон и железо. Даже яркое голубое небо было скрыто под мутным куполом. Не представляю, как можно жить в такой обстановке годами и не сойти с ума». «Генералу Дайтену нужно задать несколько вопросов Рогану Дарсину и Фаю Дарсину по личному делу», — пояснил майор. Взгляд охранника сразу стал цепким и настороженным. «У вас есть разрешение на приватную беседу с этими солумеями «Вот мое разрешение», — лонтер раздраженно поводил удостоверение перед лицом Верзилы. «Или вам официальную бумагу написать?» «Да, напишите», — заявил охранник. «Изложите цель визита и укажите, под чью ответственность». «Роган Дарсон сейчас в карции, а его брат Фай в коме после неудачной попытки побега и вряд ли выживет». «Значит, дайте поговорить хотя бы с Роганом», — нахмурился я. Побег из Дикпойнта был чистым безумием. Так что не удивлюсь, если пиратов хотели по-тихому уничтожить и списать все на побег. Но что-то пошло не так. Вас проводят в допросную номер 7. Разговор будет записан. Регламент времени 15 минут. Предупредил охранник, не переставая буравить нас подозрительным взглядом. «Поняли, приняли», — отозвался Лонтер. Верзила понажимал на кнопки на аккуратном пульте, и к нему подошел высокий жилистый брюнет, проводивший нас в небольшую казенную комнату, где из обстановки были лишь продолговатый стол, два металлических стула и четыре крупных видеокамеры, вмонтированных в каждую каменную стену. «Ожидайте!» Бросил нам через плечо жилистый тип и удалился. А через десять минут в комнату ввели крупного брюнета с серой кожей. Все лицо этого слумея было покрыто кровоподтеками. На щеке олел свежий шрам, а рука свисала изломанной плетью. «Что нужно?» — прохрипел он, плюхаясь на стул. Я уже сотню раз объяснил, что мы с Фаем не собирались никуда сбегать. <свят> нас подставили, подкинули карту Дикпойнта со всеми кодами и приказали залезть в мусоровоз, чтобы помочь загрузить мешки с отходами. Мы не виноваты, что машина тронулась в путь и довезла нас до ворот, где меня и Фаи скрутили. Это все было подстроено». «Верю», — отозвался я. «Но меня интересует не это, а твой груз на транспортнике клетка. Кто был заказчиком?» Роган дернулся, как от удара.